Масса сзади зажужжал своим фонарем, и пещера осветилась. Она была крошечная, с чуланчик. Низкий свод, обшитый досками, держался на одном деревянном столбике, к вершине которого сходились диагональные опоры, как спицы к ручке зонтика. «Свети ниже». Четыре неподвижных тела в черных саванах. Трое лежат навзничь. Видно вышитые на груди восьмиконечные кресты.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 Не вынеся муки, захотел легкой смерти. До столба дотянулся, да, видно, в конец обессилел, не смог обрушить кровлю. От него-то и несло мочой. Под ногтями грязь и кровь царапал землю. Хорошо хоть лица под клубуком не видно. — Тяжкая смерть! — Передернулся Одинцов пятясь назад. — Не приведи, Господь! — Плотник-то в денисиве Свою семью пожалел, помните? Подломил опору.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 так что от стен шарахнула эхом, а подпора угрожающе скрипнула. Исправник, шкура! Еще образованный! Ему бы свиней пасти! — уже шепотом доругивался Ульян. — Вы что, Иерас Петрович, забыли? В Денисьеве. Я капитану такую же бумагу с земли подал, а он начало зачел, скомкал да выкинул. — В самом деле...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 Эх, если бы это знать с самого начала. Да что угрозаться Лучше поздно, чем никогда. Идемте отсюда. На свету. П-прочтем.